Часть четвертая. Зачинщик войны. Глава первая. Изгой. Целых три года Робер Артуа, как подстреленный тигр, бродил у рубежей французского государства. Родич королей и принцев всей Европы, племянник герцога Бретонского, дядя короля Наварского, брат графини на Мюрской, своя граф а генегау и принца таранского, кузен короля неаполитанского, короля венгерского и ещё многих других. Он на сорок шестом году жизни превратился в одинокого бродягу, перед которым одна за другой захлопывались двери всех замков. Денег у него было в избытке, недаром он взял у сиенских банкиров заёмные письма Но никогда ни один паш не заглядывал в ту харчевню, где останавливался Робер, чтобы попросить его отобедать в замке от имени своего синьора. Случались в этих краях и турниры. Каждый ломал голову, как бы половче и не пригласить Робера Артуа, этого изгоя, этого подделывателя бумаг, которого прежде усадили бы на самое почетное место. Управитель почтительным, но ледяным тоном передавал ему приказ. Его светлость граф Сюзрен просит Роббера Артуа избрать себе для прогулок какое-нибудь более отдалённое местечко. Ибо его светлость граф Сюзрен или герцог, или маркграф отнюдь не желал ссориться с королём Франции и отнюдь не стремился оказывать гостеприимство опозорившему себя человеку, лишенному гербов и собственного знамени. И Робер пускался, куда глаза глядят, в сопровождении одного лишь своего слуги — Жиле Денеля, весьма подозрительного субъекта, который вполне созрел для петли, но зато был слепо предан своему хозяину, как некогда был предан ему Ларме. За это... Робер платил ему тем, что дороже денег, близостью знатного сеньора, попавшего в беду. Сколько вечеров во время своих блужданий провели они, играя в кости, пристроившись на уголке стола за худалых арчевни. И когда им уж очень становилось не втерпешь, оба дружно направлялись в первое попавшееся непотребное заведение — а во Фландрии их не счесть, да и дебелых девок предостаточно. Именно в таких местах и доходили до Робера. Вести о том, что делается во Франции, узнавал он их от торговцев, возвращавшихся с ярмарки или от содержательниц непотребных домов, которые умели разговорить путешественников. Летом 1332 года Филипп VI оженил своего старшего сына Иоанна герцога норманнского на дочери короля Богемии Банне Люксембургской Ах, так вот почему Иоганн Люксембургский велел своему родичу выставить меня из Брабанта решил Роберт Вот какой ценой оплатили его услуги. По рассказам очевидцев, празднество в честь этого бракосочетания состоявшегося в Милене, пышностью своей превосходили все пиры и торжества, бывшие до селе. А Филипп VI, воспользовавшись тем, что в Милен съехалось разом столько принцев крови и высшей знати, велел в торжественной обстановке пришить к своей королевской мантии крест, ибо на сей раз вопрос о крестовом походе был решён окончательно. Пётр Польцкий патриарх Иерусалимский, тоже прибывший в Милан, вещал соборной кафедры, и все 6000 приглашённых на брак о сочетание, в том числе 1800 немецких рыцарей, дружно лили слёзы умиления. Крестовый поход проповедовал в руане епископа Пьер Роже, только что получивший эту епархию после Аракки и Санс. Поход был назначен на весну 1334 года. В портах Прованса, в Марселе, в Экморте спешно строили целую флотилию, а епископ Мартиньи уже плыл по морям и был уполномочен он был передать вызов на бой египетскому султану. Но если короли Богемии, Наварры, Майорки, Арагона, состоявшиеся, так сказать, При хлебателях у короля Франции, ежели герцоги, графы и крупнейшие бароны, а также некоторые рыцари, любители военных авантюр, с восторгом последовали примеру французского короля, то провинциальные дворянчики, с куда меньшим воодушевлением, брали из рук проповедников красные вырезанные из сукна кресты и не так уж урвались вязнуть в египетских песках. А король Англии В свою очередь отмалчивался, будто никакого похода в святую землю и не предполагалось, а сам спешно обучал свой народ военному делу. И дряхлый папа Иоанн XXII, к тому же жестоко разругавшийся с Парижским университетом и его ректором Буриданом по вопросу о блаженном видении, тоже ухом не вел. Он только в весьма сдержанных выражениях благословил крестовый поход, но явно жался, когда его просили принять участие в общих на это расходах. Зато торговцы пряностями, благовониями, шелками, священными реликвиями, а также оружейники и кораблестроители, что называется, из кожи вон лезли, готовясь к походу. Филипп VI уже назначил крестовый поход, Рягинский совет на время своего отсутствия и взял клятву сперов, баронов и епископов в том, что ежели ему суждено окончить дни свои в заморских краях, они беспрекословно будут во всём повиноваться сыну его Иоану и коронуют его на престол без дальних слов. Значит, Филипп не так-то уж уверен в законности своего правления. решил про себя Роберт Ртуа, раз он заранее хлопочет о том, чтобы сына его уже сейчас признали наследником престола. Сидя за столом в харчевне, перед кружкой пива, Роберт не посмел признаться своим случайным собутыльником, сообщившим ему эту весть, что он лично знаком с великими мирами сего. Не посмел он также признаться им Что состязался на копях с королём Богеемским, раздобыл митру для Пьера Роже, что подбрасывал на коленях теперешнего короля Англии и делил застолья с самим папой, но запомнил всё в надежде, что рано или поздно сумеет обернуть эти события себе на пользу. Её одержала только ненависть Сколько лет ему отпущено ещё прожить на этом свете? Столько лет при нём останется эта огалтелая ненависть. Какой бы харчевней ни проводил он ночь, эта ненависть будила его с первым солнечным лучом, пробравшимся в незнакомую комнату сквозь щелочку ставень. Ненавистью, как солью он приправлял свою еду, ненависть стала его путеводной звездой. Принято считать, что люди, сильные духом, как раз те, что умеют признать свою неправоту. Но, быть может, еще сильнее тот, кто никогда ее не признает. Робер принадлежал именно к этим ко вторым. Все вино он валил на других, на мертвых и на живых, на Филиппа Красивого, на Ангерана, на Магона, Филиппа Валуана, Эда Бургундского, на канцлера Сент-Мора. И от одного перегона до следующего всё росы рос список его врагов, куда он внёс уже и свою сестру, графиню Намёрскую, и своего свояка, Геннигау, и Игана Люксембургского, и герцога Брабантского. В Брюсселе он приблизил к себе весьма подозрительную личность, стряпчего по имени Ги, и его секретаря Вертело. Так С этих двух сутяк он и начал сколачивать свой двор. В Лувене стряпчий гироскопал монаха, невзрачного на вид и весьма неблаговидного поведения, некоего брата Анри де Сашбрана, который больше поднаторел в ворожбе и угодных сатане делах, нежели в молитвах и милосердии. Припомнив уроки Беатрисы Дейрсон, Бывший перфранц с помощью брата Анри де Сажбрана давал христианские имена вылепленным из воска фигуркам и протыкал их иглой, приговаривая: "А «Вот это Филипп, а это Сент-Мор, а это Матье де Три". А вот эту видишь? Эту постарайся как проткнуть от макушки до пяток и бы звать её Жанна. Она же хромоногая королева Франции. Только никакая она не королева, а сущьть дьяволица. Он раздобыл также симпатических чернил и писал на пергаменте заклинания, кое должны были успокоить вечным сном того, чьё имя упоминалось в заклятии. Правда, требовалось ещё сунуть пергамент в постель того, от кого надо было отделаться. Брат Анри де Сашбран, получив некоторую талику денег и целую кучу обещаний, отправился во Францию под видом нищенствующего монаха, запрятав под рясу целый пуг заклятий, долженствующих упокоить вечным сном всех упомянутых в этих бумажонках. Со своей стороны Желле-де-Нель, Вербовал наемных убийц, воров по призванию, всех сумевших убежать из тюрьмы и молодчиков со зверскими рожами, которые готовы были на любое преступление, лишь бы не гнуть на поле спину. И когда Желе вымуштровал своих доблестных вояк, Робер отрядил их во французское королевство и повелел действовать преимущественно в дни больших сборищ или празднеств. Когда вся глаза устремлены на ристалище или же в ушах стоит звон от проповедей, призывающих к крестовому походу, спина является собой превосходную цель для кинжала. После многодневной гонки по дорогам Робер сильно исхудал. Морщины избороздили гладкое лицо, и злоба, сжигавшая его с минуты пробуждения до поздней ночи, не оставлявшая его даже во сне, предала его чертам какую-то законченность. Но в то же самое время от всех своих многочисленных приключений он помолодел душой. Ему нравилось в новых странах пробовать новое кушанье, да и новых женщин тоже. И если его попросили покинуть Лилеж, то не за его было и прогрешение, а за то, что он нанял себе дом у некоего господина Аржанто, и с помощью верного своего жиле, превратил его в настоящий притон с весёлыми девками, так что шум по ночам мешал спать соседям. Выпадали у него и славные деньки, выпадали и скверные, как, скажем, тот день, когда он узнал, что брата Анри де Сажбрана схватили в Камбре вместе со всем его грузом заклятий. Был и другой, не лучше Когда один из его наёмных убийц, вернувшись, объявил, что все его дружки не сумели пробраться дальше Рейнса, и что гнеют они сейчас в тюрьмах короля Подкидыша. А тут ещё Рабер заболел, причём самым глупым образом. Как-то, когда он тихо жил в домике на самом берегу канала, где происходили состязания на шестах с лодок Он от любопытства ради просунул голову до самой шеи в отверстие верши, которое было затянуто окошко. И просунул так здорово, что освободился лишь с трудом, расцарапав себе все щёки о проволоку. Царапины загноились, и вскоре у него началась лихорадка. 4 дня он стучал зубами в ознобе и уже готовился отойти в лучший мир. В Ломанский края ему окончательно опостылили, и он отправился в Женеву. Тут, болтаясь без цели по берегам озера, он узнал, что схватили его супругу, графиню де Бамон, и его троих сыновей. Филипп VI, желая наказать Рабера, не остановился перед тем, чтобы заточить свою собственную сестру сначала в Немурскую башню, а затем в шато Гаяр. бузилище Маргариты. Воистину, Бургундия сумела взять реванш. Из Женевы Рабер Ртуа под вымышленным именем, в скромной одежде горожанина, пробрался в Авиньон. Тут он пробыл 2 недели и усиленно плёл интриги в защиту своего правого дела. Столица христианского мира утопала в злате, я окончательно погрязла в грехах. Только здесь, в славе суетность пороки скрывались не под турнирными латами, нет, скрывались они под султанами священнослужителей. Свидетельством мощи были не наборные зброи чистого серебра или шлем украшенный страусовыми перьями, а митры, украшенные драгоценными камнями, золотые дароносицы, пожалуй, вдвое тяжелее, чем кубок короля. Здесь сводили счета не на поле боя, здесь не навели ближнего в резнице. Исповідальни и те стали ненадёжными, а женщины были изменчивее, злее, порочнее, чем где бы то ни было, коль скоро только путём греха они могли пробиться в знать. И тем не менее никто не пожелал наживать себе неприятности, связавшись с бывшим пером Франции. Они делали вид, будто такого не помнят. Даже в этом болоте Робер был как зачумлённый. В их список его врагов прибавились новые имена. Однако ему отрадно было слышать от людей, что дела его кузена в Алуа идут не так уж блестяще, как можно было подумать. Церковь подкапывалась под крестовый поход, если Филипп VI со своими союзниками уплывёт в заморские края и оставит западную Европу на милость императора и английского короля, что-то с нами будет. И не дай Бог, если эти два правителя ещё к тому же и объединятся. Общий поход уже отложили на 2 года. Кончилась весна 1334 года, а ещё ничего не было готово. Теперь Шли разговоры уже о 1336 году. А Филипп VI, лично председательствовавший на сборище парижских богословов, состоявшемся на холме Сен-Женевьев, грозил выпустить грамоту против девяностолетнего старика-папы и обвинить его в ереси, если тот не отречётся от своих теологических заблуждений. Впрочем, кончина Иоанна 22-го казалось всем неминуемо близкой, но так считали уже целых восемнадцать лет. «Главное — выжить», — твердил про себя Робер, — «выстоять, дождаться часа, когда в выигрыше окажусь я». Кое-кто из его врагов уже уснул вечным сном, и это вселяло надежду. В конце минувшего года скончался главный казначей Фарже. Вслед за ним умер Канцлер Гийом де Сент-Мор. Тяжко заболел наследник престола Иоанн Норманнский, и по слухам, даже самому Филиппу VI что-то не может. Видать, ворожба Робера оказалась не таким уж никчёмным занятием. Во Фландрию Робер возвратился в одеянии послушника, и впрямь странный монах получился из этого великана. Капюшон его плыл над толпой, и он шествовал по двору аббатства военным шагом и просил приюта, в коем не отказывают людям святой жизни, просил тем же самым голосом, каким требовал у оруженосца свое копьем. В городе Брюгге, сидя в монастырской трапезной и склонившись над миской с похлебкой на краешке длинного в сальных пятнах стола, делая вид, что шепчет про себя молитвы, Катя ис каждый помнил только под два слова. Рабер слушивался в голос брата-чтеца, который, устроившись в нише, выбитой как раз на половине стены, читал жития святых. Унылый монотонный голос взлетал к сводчатому потолку, а оттуда обрушивался на застолье монахов. И Рабер думал: почему бы и не кончить вот так? Покой. Си объемлющий монастырский покой, свобода от всех и всяческих забот, отказ от мирской суеты, крыша над головой, размеренная по часам жизнь, конец бессмысленным скитаниям. Даже самый непоседливый, самый честославный, самый жестокий человек испытывает подчас эту тягу к покою, жаждет положить конец бурной своей деятельности. К чему вся эта борьба? Все эти напрасные усилия, раз не миновать человеку превратиться в могильный прах. Рабер подумывал об этом так же, как лет 5 назад, подумывал удалиться от света вместе с женой и детьми и зажить спокойной жизнью крупного синьора, землевладельца. Но такие мысли не стойки. Раберу они вечно приходили с опозданием в ту самую минуту, когда уже назревало какое-нибудь новое приключение и возвращало к тому, что было подлинным его призванием, другими словами, к действию и битвам. 2 дня спустя Рабер Артуап встречался в Генте с Яковом ван Антевельде. Был он примерно ровесником Рабера, тоже на пятом десятке. Квадратное лицо, большое брюхо, крутые бёдра. Этот обжора и выпивоха никогда не терял разума от лишней кружки вина. В молодость он состоял в свете Карла Валуа, когда тот находился на острове Родосе и постранствовал с ним немало. Европу он знал на зубок. Этот пивовар, крупный торговец сукном, Вторым браком женился на девушке благородного происхождения. Человек высокомерный, жёсткий и изобретательный, он к тому же скоро стал влиятельным лицом, сначала в родном своём городе Генте, который прибрал к рукам, а вслед за тем и во всех крупнейнейших фламандских коммунах. Когда сукновалы, суконщики, пивовары В чьих руках сосредоточились все богатства Фландрии. Желали сделать какое-нибудь представление сиятельному графу или даже самому королю Франции. Они обращались именно к Якову ван Артевельде, дабы передал он их пожелания или изложил их претензии своим звонким голосом и ясными словами. Титула у него никакого не имелось. Был он просто миссиром Ван Артевельде, но все перед ним гнули шею. Врагов у него хватало с избытком, и в дорогу он пускался только со эскортом из 60 до зубов вооружённых слуг, и те терпеливо ждали у ворот дома, куда их хозяин был приглашён на обед. Артевельде и Робер Артуа Оценили друг друга и чуть ли не с первого взгляда поняли, что люди они одного пошиба, отважные, ловкие, здравомыслящие, и оба одержимы страстью господствовать. То обстоятельство, что Робер изгнанник, ничуть не смущало Артевельде. Напротив, эта встреча с бывшим знатным сеньором, с зятем короля — некогда самым могущественным человеком во Франции, а теперь её заклятым врагом, могла обернуться для Гента неожиданно большой удачей. А в глазах Рубера этот щеславный купец заслуживал куда большего уважения, нежели дворянчики, захлопывающие перед его носом двери своих замков. Артевельде враждебно относился к графу Фландрскому Сирич и к Франции. И пользовался среди сограждан неограниченным влиянием, а это главное. Мы недолюбливаем Людовика Ниверского, который стал-то нашим графом лишь потому, что при Касселе король перебил наше ополчение. Я там тоже был, признался Рабер. Граф появляется здесь лишь затем, чтобы стрябовать с нас деньги, которые транжирит в Париже. Он равно ничего не смыслит в наших претензиях, да и смыслить не желает. С моей головы у него нет, он способен лишь на то, чтобы передавать нам дурные ордонансы короля Франции. Вот скажем нас обязали изгнать английских купцов. А мы ничего не имеем против английских купцов. И плевать нам на раз при между королём Франции и его кузеном, королём Англии, будь причина их крестового похода или шотландский престол. А теперь и Англия в отмеску грозит прекратить нам поставку своей шерсти. А если это случится, то нашим сокновалам-ткачам и, и здесь, и по всей Фландрии останется лишь одно разбить свои станки и закрыть свою торговлю. Но в тот же самый день, ваша светлость, они возьмутся за ножи. И на нашей стороне будет также Генега, Убрабан, Голландия, Зеландия, ибо страны эти связаны с Францией лишь брачными узами своих принцев и принцесс, а не сердцем народным, не народным желудком, и нельзя долго господствовать над народом, который маришь голодом. Робер внимательно слушал речи Артевельде. Наконец-то попался ему человек, который ясно излагает свои мысли, знает, о чём говорит и, видимо, опирается на подлинную силу. Так почему бы вам, если мятеж неизбежен, почему бы вам открыто не перейти на сторону английского короля? спросил Робер. И почему бы вам не вступить в переговоры с императором Священной империи, а он, как вам известно, в рак папы, а следовательно и в рак Франции, ибо она держит папу в кулаке. Ваши ольчианцы люди храбрые, но вся беда в том, что у вас нет конницы, и пехоте поэтому приходится ограничиваться мелкими стычками. Предайте к вашим ратникам отряд английских рыцарей, отряд немецких рыцарей, и смело двигайтесь на Францию через графство Артуа, а там, ручаюсь я, наберу для вас еще немало людей». Ему уже виделся этот союз, виделся сам он, несущийся галопом во главе целой армии. «Представьте вашу светлость, я и сам об этом частенько подумывал», — ответил Артевельде. И будь наши горожане податливее, было бы не так уж трудно договориться с королём Англии и даже с императором Людвигом Баварским. Жители коммун ненавидит граф Ольдовика, но тем не менее, когда речь заходит о правосудии, обращаются к королю Франции в надежде, что от него добьётся справедливости. Они ведь присягнули королю Франции, даже когда они поднимаются против него с оружием в руках. Я равно он как был, так и остаётся их государем. Кроме того, не надо признать, это был ловкий ход со стороны Франции. Силой вынудили у наших городов обещание уплатить 2 миллионов флоринов папе, если те посмеют восстать против своего сюзерена. А ежели мы требуемую сумму не внесём, нам грозит отлучение от церкви. А люди боятся остаться без богослужений и священнослужителей. Другими словами, папа под этим давлением грозит отлучить вас от церкви или разорить, дабы ваши коммуны во время крестового похода сидели тихонько. Но кто же заставит вас платить, когда французская армия увязнет в Египте? Вы же сами знаете, каковы простолюдины. — ответил Арте Вельде. — Они осознают свою силу лишь в ту минуту, когда опускать ее в ход уже слишком поздно. Рубер единым духом осушил стоявшую перед ним огромную кружку пива. Нет, решительно он пристрастился к этому напитку и сидел, молча уставившись на деревянные панели, которыми были обшиты стены. — Какой милый! — Какой уютный дом у Якова ван Артевельде! Медь и олова начищены на славу, в полумраке поблескивают дубовая мебель. «Стало быть, из-за верно подданических чувств королю Франции вы не заключаете союзов и не беретесь за оружие?» «Именно по этой причине», — подтвердил Артевельде. Но природа наделила Руберо слишком живым воображением. Вот уже 3 1/2 года, как он старался обмануть свою жажду отмщения жалкими средствами: напускал порчу, ворожил, посылал наёмных убийц, но ни один из них даже не добрался до намеченной жертвы. И внезапно в голове его зародилась новая надежда. Наконец-то, достойные его, наконец-то чайни его приобрели совсем иной размах. А если английский король станет королём Франции? спросил он. Артевельд поднял на Рабера Артуа вопросительно-недоверчивый взгляд, словно плохо расслышал его вопрос. Я сказал, миссир: а если английский король станет королём Франции? Если он отстаивает своё право на французский престол, если восстановит свои права, если докажет, что французское королевство в сущности его королевство, если он станет вашим законным сюзереном. Ну, Ваша Светлость. По-моему, всё это одни пустые мечты. Мечты! вскричал Робер. Но ведь этот спор так никогда и не был разрешан. И дело ещё не проиграно. Когда моего кузена Валуа возвели на престол, вернее, когда я сам возвёл его на престол. А как он меня за это отблагодарил, вы сами изволите видеть. Так вот. Представители Англии явились отстаивать права королевы Изабеллы и её сына Эдуарда. И не так уж это давно было. Всего каких-нибудь 7 лет назад их не выслушали потому, что они пожелали их слушать. Я лично проводил их на корабль. Вы сами зовёте Филиппа королём подкидышем, так почему бы вам не найти другого? А что вы скажете, если теперь вновь взяться за это дело и объявить в один прекрасный день вашим сукновалам, вашим ткачам, вашим купцам и всем жителям ваших коммун. Ваш граф правит вами не по закону. Вовсе не королю Франции обязан он давать присягу в вассальной верности. Ваш сюзерен не в Париже, а в Лондоне. «Пусть мечта...» Но она одурманила Якова ван Артевельда. Шерсть, прибывающая морем с северо-запада, ткани, грубошерстные или тонкие, которые тоже морем отправляют обратно. Торговля в портах, если вдуматься, то стоит весьма стоит Фландрии обратить свой взгляд на английское королевство. От Парижа нечего ждать, кроме сборщиков налогов. Не вы считайте, ваша светлость, что хоть одного здравомыслящего человека на всём белом свете можно убедить в правоте ваших слов и что он согласится на такое предприятие. Только одного человека во всём белом свете мисс Сир достаточно убедить. Только одного, самого короля Англии. А через несколько дней из Антверпена с бумагами на имя торговца сукном и в сопровождении Жилье де Неля, который для вящей правдоподобности тащил на спине чук фламандских тканей, его светлость Робер Артуа отплыл в Лондон.